Как себя вести задержанному? Если вы задержаны, через адвоката раздайте необходимые бытовые распоряжения близким, предупредите работодателя. Попросите принести вам передачу с продуктами и бытовыми принадлежностями, уточнив у сотрудников изолятора и сокамерников, если вы не имеете опыта или не подготовились заранее, список разрешенного. Соблюдайте элементарные гигиенические и поведенческие правила. Помните, что люди рядом с вами могут быть опасными, несмотря на их вид и предполагаемую принадлежность к социальным стратам. Относиться к ним надо как к равным, если они не доказали обратное, к примеру, не начали воровать у вас продукты и сигареты или мочиться мимо унитаза. Тем не менее, даже в этих случаях старайтесь избегать конфликтов. Лучшее, что можно сделать, привлечь внимание окружающих, но не брать на себя роль модератора конфликтов. Это чревато применением насилия вами или в отношении вас с сокамерниками, и, что хуже, может быть неверно оценено сотрудниками изолятора. Для поиска подробных инструкций по всем вопросам тюремного быта, включая вопросы, решение которых ложится на близких арестованного, рекомендую сайт «Тюремный консультант Руси Сидящий» в тюрьме.инфо.